Когда он вынул из одного жилетного кармана свои часы, то двое наших слуг ослепли от сильных лучей, испускаемых драгоценными камнями, из которых были целиком сделаны эти часы. Карманы его брюка сюртука оттопыривались и обвисали до самой земли от тяжести кошельков, наполненных червонцами. Я спросил, зачем он носит с собой так много золота? Его всегда можно заменить более легкими деньгами, кредитными бумажками. «Бумажка для меня не имеет ценности. Я люблю только золото и драгоценные камни», — сказал француз в ответ. «А что это за изображения и гербы на медалях и других предметах?» — спросил один из матросов нашего корабля. «Эти вещи...» поднесены мне в подарок знаменитыми особами Франции. Вот, например, эта медаль поднесена мне баронессой Крюгер, а это графом Тралялинским, а это за мои благодеяния в пользу бедных. Он перечислял еще имена и объяснял значение каждого изображения, но я уже забыл его подлинные слова, а придумывать не хочу, чтобы не вызвать недоверия к моим рассказам. «Боже мой!» — подумал я про себя. «Этот невзрачный господин должно быть оказал человечеству необыкновенные услуги, если при господствующей в настоящее время скупости он осыпан такими многочисленными и драгоценнейшими подарками. Француз так устал от беседы с нами». что попросил не беспокоить его, пока не пройдет его волнение. Это было вполне понятно. Ведь скорость падения воздушного шара была так велика, что у него захватило дыхание, и он некоторое время не мог произнести ни одного слова. Кроме того, он думал, что без следа пропадет в морских волнах, так как берегов не было видно. Через некоторое время он оправился, и рассказал нам следующее. «Я канатный плесун и эквилибрист. У меня не было ни знаний, ни фантазии, ни умения, чтобы выдумывать такого рода путешествия. Я сознаюсь в этом и не расхваливаю себя, но меня сильно раздражали заносчивости спесь семи обыкновенных клоунов и танцовщиков по канату. И вот... Чтобы сбавить их спесь, я решил подняться выше их. Теперь я, конечно, считаю себя родоначальником будущей авиации.